Январь 1924. Введение цветов — лилий, вернее лотосов белых и голубых, протянутых мне рукой у Владыки. По утру введение записей на пурпуровой бумаге, может быть шелку, могла разобрать лишь срок — 27 июня 1927 года. Введению этого предшествовал сильный аромат сосны. Вечером на беседе у Русвяти получила цветы благовестие. можно постигать пути мира лишь избранным урусвате может идти не боясь времени, ибо все предусмотрено. Считаю, можете идти путем знания до нашего главного дома. Глоток горячего молока не забудьте, урусвате. Идти тепло, очень давит железа на канал мозга. Поду я с гор, наш ветер несет новую ступень. Соберите осколки народного почитания буддистов, очень пригодятся. Каждую ночь вижу вокруг себя синие, белые и лиловые цветы. Начала слышать и видеть. Эти записи занесены в особую тетрадь. Урусвати знает все, только нужно отважно протянуть руку. Дух редко знает, как у Урусвати. Понимание твое идет, как по воде, легко. Скажи себе, я знаю, ибо во мне на пурпури нервов начертены сроки. Знаю, ибо он. пишут священные знаки на поле моей ауры. Знаю его, кто напрягнить моего детства, кто показал земные цветы, кто через соль и лед позвал к трапезе духа, кто собрал силы мира, кто соткал одеяние чуда. По лестнице дух, закрытый покрывалом, у русвати идет отнести святые приношения. У русвати засвечу лампаду в твоей сужденной комнате. Обычай наш засветить лампаду. В наряченной комнате ставим сосуд для воды и зажигаем свечу, осветить занятое помещение лучше подойти в теле. Урусбати, урусбати, урусбати. Нить наматывается незримо, даже считая явление мира, цветочная пыль ложится на открытое сердце, семена положены у порога дома и шипы рос удерживают путников на тропе. Урусвати идет, урусвати ждем. И ряд домов дочь моя укажет построить, знанию посвятив. Урусвати, собери самых несчастных, самых неизвестных молодых учеников, яви им дар одарить человечество. Подай им совет, устав писать во храме, покажи им путь роста России. Уже давно мир не видел собрания во храме, и Христос, Подаст милость познающим. Хотим видеть храм прекрасным и живым, И никто не изгонит идущих к свету, Ибо гибель тому. Чудеса будут приняты на скрижалях знания, Пусть каждый осиянный духом Идет смело в храм, Я годных изберу возложением рук На пробный камень. Урусвати явит земли сочетание с небом, Урусвати явит красоты и земли, меру симфонии сфер. Урусвати я вид луч света проникающий стены. Урусвати я вид щит показавший течение светил. Урусвати я вид полет стрел духа. Урусвати я вид постижение плотности материи по желанию духа. Урусвати я вид пустоту мысли не зажженной духом, ибо наш путь земли во дворец претворение. Кто не захочет принять богатство с великой любовью? взложила белый хатик примечание хатик ритуальный тибетский шарф на изображение Владыки Майтреи в храме Майтрея благодарит за приношение Майтрея посылает смелость Майтрея дар примет Майтрея чувит его любовь Майтрея дочь благословляет на радостный труд Майтрея труд посылает на земле во имя чуда У начала года можно спокойно жить. Учат явления посылаемых книг. Каждому приготовлена помощь, но не утруждайте урусвати нашу пружину. Урусвати пружина в большом заводе на нужное время. На ауре пишу нужное, потому не искажайте поверхность явлениям прикосновения. Урусвати нужна считайте очень нужна. Теперь растет новое понимание земного пути на небо. Утвердить храм можно лишь путем земли, когда тяжесть камней храма с духа ляжет на землю, вздохнем все мы. Урусвати чувит, Урусвати знает, Урусвати явит, Урусвати явлено чудо на земле зажечь. Урусвати считай нашего чистое покрытие, надо соткать, потому говорю, не мешайте нашей Урусвати. Чистые мысли питают Урусвати к учению Будды. Евидь зерно света нужная задача, учение просто и одинаково с прочими учениями света народу русскому дадим простое понимание Бога. На знаках моего написания можно евидь милость Христа, его можно представить истинным учителем, входящим в дом каждого ждущего. Задача дать облик Христа молящегося, молитву и знания и указа. Суровая радость должна звучать на служении в храме. Нет частых служений. Памятные дни должны быть отмечены. Устав храма должен храниться в большой книге. За месяц можем похвалить вас. Окрепло важное сознание. Осознание построения храма земными руками. Никогда так ясно не виделся мне, положенный пророчеством храм. Между толп растет невидимый им очаг. Указ неслышимый ведет путников». Не удивляйтесь, что много повторяю в храме. Голос мой как труба ежедневно утверждает указ времени. Не в ван твержу, но вместе с вами закладываю камни основания. Урус Вати слышит мысли, вводящие от нашей башни. Не думай, не случайно все. Если сроки иногда и отдаляются, то иногда и приближаются. У наших гор темп вибраций так высок, что даже на расстоянии вы выведено из равновесия. Предышитесь, советую растительную пищу только. Нрав нервов жесток, кровь с нервами воюет. Лучше желудок не обременять. Количество крови надо уменьшить, и это каждая женщина проходит. Но нужно спокойно чуять количество пищи. Радуюсь вам, радуюсь вам, радуюсь вам. Урусвати, страж справедливости. Фуяма, воин явленный, запишите молитву будущего храма именем Христа, именем Будды, именем Майтреи, именем Магомета, именем Соломона, именем великих учителей и пророков, именем братства земного и небесного. Примите желаемое вами не во вред и убийство, но в постижение света. Амываю дух мой чудом подвига и молчанием приму сияние истины. Потом читается описание жизни учителей. Затем последует приношение даров. Каждый приносит лучшее, совершенное делом или мыслью. Затем каждый, не имеющий работу, получает ее. Заканчиваем музыкой и кратким напутствием почерпнуть мужество в духе. После избранные братья произведут выбор даров. Часть их остается в хранилище, остальные раздаются народу. Относительно изобретений права остаются за автором. дар художника принимается по согласию духовного голоса. Также и последнее решение утверждается знаком духа. Разногласие уничтожается знаком свыше. В случае моего присутствия решаю я. Родная урусбати, делай как дух знает, не ошибешься.